«Хотел бы я увидеть Арди», — с тоской проговорил вдруг Каспа. Джизаль резко обернулся и уставился на него. «Что? Что ты сказал?» «Ну, приятно было бы ее увидеть, вот и все», — ответил лейтенант, поднимая вверх обе руки. После той карточной игры все обращались с Луфаром осторожно, словно он мог взорваться в любой момент. Джизаль угрюмо повернулся обратно к толпе. Внизу на пристани наблюдалась какая-то суматоха. Одинокий всадник прокладывал себе дорогу сквозь царящий вокруг хаос, пришпоривая взмыленную лошадь и сопровождал свое движение руками. «Разойдись!» Даже под дождем было видно, как поблескивают крылышки на его шлеме. «Рыцарь Геральт!» «Для кого-то плохие новости», — пробормотал Каспа. Джизаль кивнул. «Похоже, это к нам». И правда, всадник направлялся прямо к их кораблю, оставляя за собой ошеломленных и рассерженных солдат и портовых рабочих. Он спрыгнул с седла и целеустремленно зашагал вверх по сходним. Его лицо было мрачным, а отполированные до блеска доспехи, мокрые от дождя, позвякивали при каждом шаге. «Капитан Луфар?» — спросил он. «Да?» — отозвался Джизаль. «Сейчас я позову полковника». «В этом нет необходимости. Послание адресовано вам». «Мне?» Верховный судья Моровия требует вашего присутствия в его кабинете. Немедленно. Будет лучше, если вы возьмете мою лошадь. Джизаль нахмурился. Происходящее ему очень не нравилось. Он не видел никаких причин для посылки к нему рыцаря Геральда. Кроме того, похода в дом делателя, к которому Джизаль больше не желал иметь отношения. Он хотел оставить это дело в прошлом и забыть, вместе с боязом, северянином и отвратительным коллегой. Верховный судья ждет, капитан. Да, да, конечно. Похоже, тут ничего не поделаешь. А, капитан Луфар, большая честь видеть вас снова. Джизаль не особенно удивился, когда наткнулся на безумца Сульфура под самыми стенами канцелярии Верховного Судьи. Тот теперь даже не казался безумцем, просто еще одна частица спятившего мира. Огромная честь! Сульфур задыхался от возбуждения. Взаимно. Безучастно отозвался Джизель. «Мне ужасно повезло, что я вас поймал. Ведь мы оба должны скоро уехать. У меня куча всевозможнейших поручений от моего господина». Он глубоко вздохнул. Ни минуты покоя, да?» «Да, я очень хорошо вас понимаю. И тем не менее, это великая честь встретиться с вами. Да еще после победы на турнире. Я видел это от начала до конца». «Мне повезло оказаться свидетелем такого события!» И он широко улыбнулся, его разноцветные глаза сверкали. «И подумать только, вы намеревались все бросить!» «Ха! Но вы передумали в точности, как я и говорил!» «Да-да, передумали, и теперь пожинаете плоды!» «Край мира!» — прошептал он еле слышно, словно произнести эти слова вслух, значило бы навлечь несчастье. «Край мира! Подумать только!» Я завидую вам, ей, Богу, завидую. Джозель моргнул. Что? Что? Ха? Он еще спрашивает, что? Вы бесстрашный человек сэр, бесстрашный. И Сульфур зашагал прочь через мокрую площадь маршалов, посмеиваясь про себя. Джизаль был настолько ошеломлен, что даже не стал ругать этого чёртова идиота, когда тот удалился за пределы слышимости. Один из многочисленных секретарей Моровии проводил Луфара по пустому гулкому коридору к огромной двустворчатой двери и постучал в нее. Изнутри ответили. Он повернул ручку, потянул на себя одну из створок и почтительно отступил в сторону, чтобы пропустить джизаля. «Вы можете войти», – тихо проговорил секретарь. «Да-да, конечно». В огромном гулком пространстве царила зловещая тишина – В этой громадной, обшитой панелями комнате было необычно мало мебели. И вся она казалась непомерно большой, словно предназначалась для людей, гораздо более крупных, чем Джизель. Это вызвало у него смутное ощущение, что здесь будут судить его самого. Верховный судья Моровия восседал за огромным столом, отполированным до зеркального блеска. Он улыбался Джизалю благожелательно и несколько сочувственно. Слева от него расположился маршал Ворус. Он виновато опустил глаза и уставился на собственное расплывчатое отражение в столешнице. Настроение Джизаля было куда хуже, но оно ухудшилось еще больше при виде третьего члена собрания, самодовольно ухмылявшегося бояза. Входная дверь закрылась, и Джизаль ощутил легкий приступ паники. Щелчок замка прозвучал, как лязг тяжелого засова в тюремной камере. Бояс поднялся с кресла и пошел к нему вокруг стола. «Капитан Луфар, я так рад, что вы присоединились к нам!» Старик взял влажную руку Джизали и крепко сжал обеими ладонями, увлекая его на середину комнаты. «Спасибо за то, что пришли! Большое спасибо!»